Значит, нет никакого чуда. Всё объясняется просто. Попробуем дальше. Вот напротив меня, на диване, лежит букет сирени. Сверх из него торчит раздвоенная веточка. Пусть она отломится и по воздуху перенесётся ко мне. Вагон сильно качнуло на повороте, букет упал на пол. Когда цвет поднял его,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 Он зажёг газ в круглом стеклянном фонаре и потом сказал с неловкой, но добродушной улыбкой. «Вот, барин, не угодно ли вам?» Убирал утром вагон и нашёл пузырёк. «Да, мы какие-то оставили. Кажется, что-то вроде духов. Нам без надобности. Может, вам сгодится». «Дайте». Цвет поглядел на зелёную с золотом этикетку хрустального флакона и прочёл вслух, читая как по латыни: Moguet Pinot Paris. Осторожно вскрыл тонкую перепонку, обтягивавшую стеклянную пробку, понюхал. Очень ясно и тонко запахло ландышем.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 Какой-нибудь книжец, спросил он. Проводник помялся. Есть. Да вы, пожалуй, читать не станете. Похождение знаменитого мазурика Каракамболя, а то я дам с удовольствием. Тогда тащите вашего мазурика и стелите постель. Он с удовольствием улёгся в свежие простыни. Но едва только пробежал глазами первые строки двенадцатой главы одиннадцатой части пятнадцатого тома этого замечательного романа, как сон мягко и сладко задурманил ему голову. Последней искрой сознания пронеслось в его памяти тёмное вагонное окно, и в нём под белой шляпкой розовое нежное лицо Тёмные живые глаза и белизна зубов сверкающих в лукавой и милой улыбке. Хочу завтра её видеть, шепнул засыпающий цветы.